Глава 16. Он вставил кассету в видеомагнитофон и нажал пуск. По экрану заклубился бледно-серый туман. Это длилось с минуту, очень долгую для Маркуса и Клементи, которые сидели, не произнося ни слова. Наконец, что-то появилось на экране. Изображение мелькало, прыгало то вверх, то вниз. Пленка в кассете перекрутилась, казалось, она вот-вот порвется вообще. Но потом все наладилось само собой, установилась картинка цветная, немного размытая. Комната, где на стенах изображены персонажа сказок. На полу игрушки. В углу лошадка-качалка. Посередине два стула. На том, что справа, положив ногу на ногу, сидел мужчина лет сорока. Яркий блондин с бакенбардами, в темных очках с диоптриями, в белом халате. Вероятно, профессор Йозеф Кроп. На том, что слева, сгорбившись, подложив руки под колени, сидел хрупкий мальчик. В белой рубашке, застегнутой на все пуговицы, и на манжетах, и до самого воротника – в темных брюках и кожаных сапожках. Каштановая челка опускалась до самых глаз. Взгляд потуплен. «Ты знаешь, где находишься?» спросил психиатр с легким немецким акцентом. Мальчик отрицательно покачал головой. Картинка на мгновение сбилась, и, видимо, кто-то передвинул видеокамеру. В самом начале, вскоре, перед объективом показался второй мужчина, тоже в белом халате, в руках папка. «Это доктор Астольфи», — представил кроп молодого врача, который впоследствии станет судмедэкспертом. Тот взял стул и уселся рядом. «Вот доказательство, что Маркус не ошибся». Астольфи замешан в этом деле, он знал монстра. Чувствуй себя, как дома. Ты здесь среди друзей. Мальчик ничего не сказал, а Кроп махнул рукой в сторону открытой двери. Оттуда вошли три санитара. Женщина с рыжими волосами и двое мужчин. Все они выстроились в ряд у дальней стены. У одного из мужчин не было левой руки, и он не носил протеза. Второго Маркус узнал. Это тот самый старик, который поджег институт и ударил меня на вилле у Аппиевой дороги. Те же голубые глаза, правда, здесь он выглядит гораздо более крепким, но ведь ему тогда было не больше пятидесяти лет. Еще одно доказательство. Человек, защищавший монстра, знал его с детства. «Это Джованни», — представлял их Круп. «Это сеньорина Ольга». «А этот тощий с длинным носом». «Фернандо». Психиатр показал на однорукого. Все улыбнулись шутки, только мальчик... Продолжал смотреть себе под ноги. «Какое-то время мы побудем с тобой, но потом ты сможешь присоединиться к другим детям. Вот увидишь, пусть сейчас это не так, но в конце концов тебе здесь понравится». Двоих героев видеофильма Маркус опознал. Остальных мысленно взял на заметку. Имя, внешность. Круп блондин. Фернандо – однорукий, Ольга – рыжие волосы. «Я приготовила его комнатку», – проговорила женщина с нежной улыбкой. Она обращалась к психиатру, но было видно, что на самом деле слова ее предназначаются мальчику. Разложила по ящикам его вещи, но, думаю, чуть позже мы вместе сходим на склад игрушек и выберем то, что ему понравится. «Что вы на это скажете, профессор?» «Вот личная мысль!» Мальчик никак не реагировал. Тогда Кроп снова махнул рукой, и санитары вышли из комнаты. Маркус отметил, что все они крайне заботливы и исполнительны. Их манеры, однако, как-то не сочетались с безрадостными лицами сказочных героев, изображенных на стенах. «А сейчас...» «Мы зададим тебе несколько вопросов, хорошо?» Продолжил Кроп. Мальчик неожиданно повернулся к видеокамере. Кроп снова обратился к нему. «Знаешь, Виктор, почему ты здесь?» «Его зовут Виктор», — сказал Климент, желая подчеркнуть, что теперь, возможно, они знают имя убийцы. Но Маркуса больше интересовало то, что происходило на экране. Мальчик перевел взгляд на Кроппа, но и на этот вопрос тоже не ответил. Кропп подстегнул его. «Думаю, знаешь, просто не хочешь об этом говорить, верно?» Снова никакой реакции. «Знаю, тебе нравятся цифры», — сменил тему психиатр. «Мне сказали, что ты отлично разбираешься в математике. Не хочешь мне это показать?» Тут Астольфе встал с места и ушел за пределы кадра. Потом вернулся и поставил перед Виктором доску, на которой был изображен квадратный корень. Квадратный корень из 787 триллионов 470 миллиардов 575 миллионов 790 тысяч 400 «Пятидесяти семи!» Положил рядом кусочек мела и снова сел. «Ну как? Можешь решить?» Спросил кропу мальчика, который даже не повернулся в сторону Астольфи. Подумав несколько секунд, Виктор встал, подошел к доске и записал. «Двадцать восемь миллионов!» Шестьдесят одна тысяча девятьсот шесть, сто тридцать две тысячи пятьсот двадцать две миллионных. Астольфи заглянул в свою папку и подал кропу знак, что ответ правильный. «Маленький гений!» – изумился Клименте. Психиатр пришел в восторг. «Хорошо, Виктор! Очень хорошо!» Маркус знал что есть люди, одаренные особыми талантами в математике или музыке или в рисовании. Кто-то обладает невероятными способностями к вычислению, кто-то может за один день в совершенстве овладеть музыкальным инструментом, кто-то воспроизведет панораму города, бросив мимолетный взгляд. Часто такие необычайные дарования сочетаются с психическими сдвигами такими как аутизм или синдром Аспергера. Раньше таких называли идиот-савант, идиоты-всезнайки. В настоящее время к ним применяют только определение савант. Несмотря на удивительные свершения, они, как правило, не способны контактировать с окружающим миром, у них заметно отставание в речи и в когнитивных процессах, не говоря уже об обсессивно-компульсивных расстройствах. Виктор, наверное, из таких. «Птихопат всезнайка», — напомнил себе Маркус. Мальчик снова уселся в той же позе, сгорбившись, сунув руки под колени, но опять стал смотреть в объектив видеокамеры. «Виктор, пожалуйста, смотри на меня», — мягко проговорил Кроп. Мальчик смотрел пристально, и у Маркуса возникло неприятное ощущение, как будто Виктор мог видеть его сквозь экран. Через мгновение Виктор послушался психиатра и повернулся к нему. «Теперь поговорим о твоей сестре», — заявил Кроп. Эти слова не произвели на мальчика никакого впечатления, он по-прежнему сидел неподвижно. Что случилось с твоей сестрой, Виктор? Ты помнишь, что произошло? Задав вопрос, Кроп замолчал, может быть, чтобы вызвать реакцию. Прошло какое-то время, потом Виктор что-то сказал, но голос у него был слишком слабый, никто ничего не расслышал. Что он сказал? спросил Климента. Вмешался Кроп. Что ты сказал? «Повтори, пожалуйста!» Мальчик повторил немного громче, но тем же дрожащим голосом. «Это не я!» Оба врача никак не отреагировали, они ждали продолжения, но тщетно. Виктор снова, в третий раз, повернулся к видеокамере. «Почему ты смотришь в ту сторону?» спросил Кроп. Мальчик медленно поднял руку И указал на что-то. «Там ничего нет, не понимаю». И Виктор молча продолжал смотреть в одну точку. «Ты что-то там видишь?» И Виктор покачал головой. «Или кого-то? Ты видишь человека?» И Виктор не пошевелился. «Ты ушибаешься, там никого нет. В комнате только мы». Но мальчик по-прежнему смотрел в ту сторону. У Маркуса и Клименты возникло неприятное ощущение, будто злобный взгляд Виктора направлен на них. «Мы еще вернемся к разговору о твоей сестре. Это очень важно», — сказал Кроп. «Но на сегодня хватит. Можешь, если хочешь, остаться здесь поиграть». Переглянувшись, врачи встали и направились к двери. Выйдя из комнаты, оставили мальчика одного, но видеокамера продолжала снимать. Маркусу это показалось странным, но Виктор продолжал невозмутимо глядеть в объектив, и на лице его не дрогнул ни один мускул. Пенитенциарий пытался что-то прочесть в этом глубоком взгляде. Какую тайну он скрывает? Что Виктор сделал со своей сестрой? Так прошла почти целая минута. Потом пленка кончилась, и экран погас. «Теперь мы знаем его имя», — ликовал Климента. «Два твердых отправных пункта».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 Если его не остановят, он не остановится. Видео и аудиокассеты – две крайние точки. Монстр-ребенок и взрослый человек. Что случилось в этом промежутке? А прежде? В прошлом исповедальню в базилике святого Аполлинария использовали преступные группировки, чтобы передавать сведения полиции. Подытожил Маркус, пытаясь разложить все по полочкам. «Церковь представляла собой открытый порт, надежное место. Монстр знал об этом. И мы заранее решили, что он из преступного мира. Возможно, он, выйдя из института Гамельн, совершил еще и другие преступления. Климента указал на экран. «Ведь мы знаем, как обстоят дела». «Большинство детей или подростков, однажды нарушивших закон, и дальше идут по этой дорожке». «Их судьба определена», – согласился Маркус. Но это был скорее результат его собственных раздумий. Он чувствовал, что подобрался очень близко к чему-то важному. Какая-то фраза из аудиозаписи в свете того, что они увидели на видеокассете – приобретала совершенно иной смысл. Дети умерли. Услышав это в первый раз, Маркус подумал, что монстр имеет в виду родителей юных жертв. Садиски предупреждает их, предвкушая боль, которую им доведется испытать. Он ошибался. «Я понял» почему он выбирает пары сказал маркус прервав размышления причина не связана ни с сексом ни с каким либо извращением в аудиозаписи он называет жертв детьми клименты был весь внимание кроп на видео спрашивает у виктора что случилось с его сестрой Возможно, с ней связана причина, по которой мальчика определили в институт Гамельн. Он причинил ей вред. Недаром он сказал потом: "Это не я". Продолжай, я тебя слушаю. Монстр, убийца-повествователь, убийствами он рассказывает нам свою историю. Ну, конечно, дети Клименты догадался. Пары в его фантазии Это брат и сестра. Чтобы осуществить задуманное, он должен подкараулить пару в уединенном отдаленном месте. Сам подумай, в таких местах скорее встретишь влюбленных, нежели брата и сестру. Теорию связи между тем, что происходит сейчас, и тем, что произошло когда-то между Виктором и его сестрой, Подтверждал и тот факт, что с женщинами убийца расправлялся особенно жестоко. Это не я. Он до сих пор считает, что в детстве с ним поступили несправедливо. И в этом виновата сестра. И он отыгрывается на молодых парах. Маркус уже завёлся, принялся шагать по комнате. Виктор причиняет вред сестре и его отправляют в институт Гамельн. Но вместо того, чтобы исправить, учреждение превращает его в преступника, и он, став взрослым, совершает другие преступления. — Знать бы какие, — огорчился Климента, — тогда мы быстро выяснили бы его личность. Но это было невозможно. Преступление, которым Виктор запятнал себя в детстве, навсегда стерто из памяти. От преступлений, совершаемых детьми, не остается следа в полицейских архивах. Мир не может принять тот факт, что ребенок с его чистой душой способен творить зло хладнокровно и безжалостно. — Есть один способ, — уверенно проговорил Маркус его первая жертва он пояснил засекречено только личность виновного но если мы узнаем что произошло с сестрой виктора то найдем и его